Глава тридцать в которой я наблюдаю трагическую концовку, выбираю стаб и попадаю в кладовку. Через зеркало в кислике я наблюдал, как считанных сантиметров не хватило руки скальпеля, и почти достигшая рта белая жемчужина, выскользнув из омертвевших пальцев, улетела куда-то на землю. Как зашатался приложивший меня блоха, и подрубленным деревом рухнул на землю за моей спиной. Как моя скособоченная после удара голова неотвратимо потянула тело влево, и, сорвавшись с табуретки, я мешком рухнул на земь. Как продержавшийся на несколько секунд дольше скальпель вместе с табуреткой завалился на спину. Как открылись глаза у очнувшейся после сна слезы. И как отчаянно она закричала... Увидев три наших почерневших трупа, рассыпающиеся на земле угольным прахом. Клубы вонючего тумана накрыли зеркало, прерывая неожиданно длинную посмертную демонстрацию. И я тут же закашлялся от накатившей волны зловония. «Поздравляю, ряхтовщик, ты с честью выдержал испытание!» Раздался за спиной знакомый насмешливый голос. Какое еще нахрен испытание! Прошипел я кое-как, зажимая пальцами нос и пытаясь одновременно дышать, откашливаться и говорить. Понятно. В уровнях растешь, но привычки свои безалаберные не меняешь, усмехнулся хранитель. Уведомления последние прочти лентей. Потом продолжим разговор. Че сразу лентей-то? Раздраженно проворчал я, но вместо ответа перед глазами загорелись красные строки системных уведомлений. Внимание. Ликвидированы игроки 53 и 27 уровней. Штраф за ликвидацию. Снижение статуса на 2150 единиц кармы. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 78937. Характеристики плюс 6 к знаниям. Плюс 28 к картографии, плюс 29 к наблюдательности, плюс 29 к удаче, плюс 29 к физической силе, плюс 6 к рукопашному бою, плюс 30 к фехтованию, плюс 28 к меткости, плюс 9 к физической броне, плюс 25 к выносливости, плюс 6 к регенерации, плюс 9 к скрытности, плюс 30 к скорости, плюс 32 к реакции, плюс 30 к гибкости плюс 30 к интуиции, плюс 28 к силе стикса, плюс 29 к броне стикса, плюс 6 к медитации, плюс 20 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 36 к алкоголизму, плюс 45 к ораторскому искусству, плюс 25 к кулачному бою, плюс 22 к лёгкой атлетике. В процессе ликвидации активирован дар сокрушитель преград. Характеристики. Плюс 3 к рукопашному бою, плюс 10 к регенерации, плюс 10 к силе стикса, навыки, плюс 15 к кулачному бою, плюс 15 к легкой атлетике, плюс 72 к параличу. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Внимание. Выполнено скрытое задание. Возрождение и реабилитация слезы. Награда за выполнение задания. Опыт плюс 222. Все характеристики плюс 22. Свободных очков распределения характеристик – плюс 2222. Повышение уровня – плюс 1. Все показатели – плюс 1. Характеристики – плюс 49 к наблюдательности, плюс 48 к фехтованию, плюс 42 к выносливости, плюс 19 к реакции, плюс 28 к броне стикса. Выполняйте задание, это выгодно. Удачной игры! Внимание, вы умерли! Штраф за смерть. Опыт – минус 17556. Очков свободного распределения характеристик – минус 2756. Осталось воскрешений – 92. В качестве поощрительного бонуса к характеристике удача – плюс 10. Удачной игры! «И что теперь?» – крикнул вонючий туман, дочитав до конца. «Продолжать свою игру, разумеется!» Тут же откликнулся хранитель. «У тебя это неплохо получается!» «А что будет со слезой?» «Она потеряла много уровней и осталась практически без дополнительных жизней!» «Так помоги ей! Позаботься о ней!» Перед глазами загорелись строки нового уведомления. «Внимание! Вам предлагается задание...» В течение 48 часов после возрождения разыскать и защитить слезу. Награда за выполнение задания. Плюс 12 тысяч опыта и плюс очков свободного распределения характеристик. Штраф за провал задания. Минус 10 тысяч опыта и минус 3 очков свободного распределения характеристик. Принять задание? Да, нет. Внимание! В случае принятия задания... Дополнительным бонусом вам даруется татуировка поисковик, настроенная на слезу. Хоть я и сомневался, что смогу добраться до оставшейся на черноте подруги всего за двое суток, но из-за поисковика согласился не раздумывая. Иметь на руке стильную татуху с портретом любимой – это круто. И плевать, что в случае провала система покоцает опыт и очки свободного распределения. Штрафе про татуху не говорилось. Значит, она останется по-любому. А опыта с очками на штраф за несколько дней с тварей я всяко надыбаю. «У меня на вас со слезой большие планы», — огорошил неожиданным признанием хранитель. «Целая линейка особых заданий. И первое получите, как только ваш отряд снова соединится. Эта информация тебе, рехтовщик в качестве дополнительного стимула. Ух, ну что, тогда считай, что я готов. Прямо не терпится рвануть на поиски слезы. Обожди, торопыга», — хмыкнул хранитель. Опытной наставницы под рукой теперь у тебя нет. Поэтому, прежде чем тебя отпустить, я должен кое-что объяснить. Слушай и внимай. У игроков по достижении ими 22 уровня Появляется возможность самостоятельно выбирать место своего возрождения. Выбор каждого, разумеется, ограничен набором имеющихся в наличии карт. Проще говоря, ты сможешь теперь возродиться в любом из четырех доступных тебе стабов. Свинарники, вешалки, малине или молотилки. А где конкретно в стабе окажусь, я тоже выбираю? Пока нет. «Привилегия выбора дома в стабе игрокам дается при достижении 31 уровня. Но не беспокойся, система позаботится, чтобы точка возрождения оказалась в тайном, скрытом от посторонних глаз месте. «Ну да, в тайном. Знаем, проходили», — проворчал я, вспоминая свое предыдущее воскрешение в спальне свина. «Хорошенько подумай над выбором стаба». И сделай его прямо сейчас!» Торжественно провозгласил хранитель. Перед глазами загорелась строка системного запроса. «Объявите стаб для предстоящего возрождения. Доступные варианты – свинарник, вешалка, малина, молотилка. Внимание! Выбор необходимо сделать в течение одной минуты. Если по истечении указанного срока вы не определитесь с местом возрождения, он будет выбран случайным образом. Одна минута, 59 секунд, 58, 57. Стараясь не отвлекаться на тикающий перед глазами таймер, я стал сравнивать имеющиеся варианты. Свинарник с вешалкой, безусловно, привлекали своей понятностью. Я и там, и там побывал уже не по разу, и внутри этих стабов вполне сносно ориентировался что упрощало адаптацию после воскрешения. На обоих стабах у меня было множество знакомых, что, с одной стороны, являлось неоспоримым плюсом, а с другой — млять, У высокоуровневых лидеров свинарника и вешалки накопилась ко мне огромная гора вопросов, отвечать на которые сейчас у меня не было ни малейшего желания. 37, 36, 35, 34... А малине с молотилкой я вообще практически ничего не знал. Малина располагалась ближе к вешалке, а стоящую особняком молотилку слеза выбрала целью нашего совместного первоначального визита. Неплохо было бы прощупать этот заинтересовавший подружку Стаб. И если там что-то пойдет не так, я вляпаюсь в передрягу и не смогу быстро отправиться навстречу девушке». Есть неплохие шансы, что она сама вскоре появится в молотилке. Четырнадцать, тринадцать, двенадцать, одиннадцать. С другой стороны, предложение слезы мог подслушать затаившийся в кустах скальпель. Тогда в молотилке нас будет ждать засада. Эх, была не была. Малина! Объявил я на последних секундах таймера и услышал в ответ стандартное напутствие хранителя.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 Возрождение восьмое, Нейтральное, без штрафов на кластере 752 1722 в регионе континента 21 юго-восточный. Игрок рихтовщик. статус положительный 1772 уровень 26. Опыт 882 498 из 1 57 916. Показатели Интеллект – 141,9, плюс 7, плюс 10%. Атака – 159,6, плюс 21, плюс 5%, достигнут первый предел неудержимости. Защита – 238,35, плюс 19, плюс 5%, достигнут первый предел несокрушимости. Ловкость – 105,85, плюс 4 плюс 45 процентов. Дух стикса – 163,3, плюс 9, плюс 15 Достигнут первый предел неугасимости. Характеристики. Знание 6131 очко, бонус к интеллекту – 61. Картография – 1750 очков, бонус к интеллекту – 17. Наблюдательность – 1700 очков, бонус к интеллекту – 17. «Удача» – 1661 очко, бонус к интеллекту – 16, «Физическая сила» – 1651 очко, бонус к атаке – 16, «Рукопашный бой» – 6131 очко, бонус к атаке – 61, «Фехтование» – 1600 очков, бонус к атаке – 16, «Меткость» – 1750 очков, бонус к атаке – 17, «Физическая броня» – 5131 очко, бонус к защите 51. Выносливость. 2100 очков, бонус к защите 21. Регенерация. 6128 очков, бонус к защите 61. Скрытность. 5131 очко, бонус к защите 51. Скорость. 1552 очка, бонус к ловкости 15. Реакция. 1400 очков. Бонус кловкости ловкости 14. Гибкость. 1552 очка. Бонус к ловкости 15. Интуиция. 1552 очка. Бонус к ловкости 15. Сила Стикса. 1774 очка. Бонус к духу Стикса 17. Броня Стикса. 1700 очков. Бонус к духу Стикса 17. Медитация. 6128 очков. Бонус к духу Стикса – 61. Познание скрытого – 3142 очка. Бонус к духу Стикса – 31. Свободного распределения характеристик – 1738 очков. Шкалы. Здоровье – 2610 из 2610. Удовольствие – 142 из 142. Спорового баланса – 160 из 160.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 Период действия 10 секунд, откат 2 недели, расход духа стикса маны на действие дара 55 единиц шкалы духа стикса, дар скрытой ступени, фраза активатор запускающая действие скрытой ступени дара, вернись, описание скрытой ступени дара, позволяет изолированной тени игрока получить свободу при наличии в радиусе 10 метров подходящего местилища.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 Постоянный бонус – дух стикса плюс 4, ловкость плюс 2 к показателю игрока. Дар третьей ступени. Фраза-активатор, запускающая действия дара, пухом. Описание дара. Делает тело игрока невесомым и способным перемещаться в воздушном потоке. Период действия – 15 секунд. Откат – 1 час 30 минут, минус количество минут, равное уровню игрока. Расход духа стикса, маны на действия дара – 48 единиц шкалы Духа Стикса. Чужая лапа. Постоянный бонус, атака плюс 2, защита плюс 3 к показателю игрока. Дар третьей ступени. Фраза-активатор, запускающая действие дара, левак. Описание дара. Превращает руки, ноги и голову игрока, соответственно, в лапы и голову зараженного, сходного с игроком уровня. Период действия 20 минут. Откат 12 часов.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 Алкоголизм, 1938 очков, бонус к защите плюс 9, владение шпорой, 1200 очков, бонус к атаке плюс 6, ораторское искусство, 705 очков, бонус к интеллекту плюс 3, кулачный бой, 1146 очков, бонус к атаке плюс 5, Легкая атлетика, 1993 очка, бонус к ловкости плюс 9, Тяжелая атлетика, 164 очка, бонус к защите плюс 5. Торговля – 272 очка, бонус к интеллекту плюс 1. пальчик 434 очка, бонус к защите плюс 2. Телепатия – 811 очков, бонус к духу Стикса плюс 4. Левитация – 705 очков, бонус к духу Стикса плюс 3. Амфибия – 25 очков. Бонус к защите – 0. Гипноз – 796 очков. Бонус к интеллекту – плюс 3. Стрелок – 1633 очка. Бонус к атаке – плюс 8. Ножевой бой – 232 очка. Бонус к ловкости – плюс 1. Хамелеон – 1720 очков. Бонус к защите – плюс 8. Палач – 472 очка. Бонус к атаке – плюс 2. Шпион – 858 очков, бонус к интеллекту плюс 4. Кладоискатель. 86 очков, бонус к интеллекту 0. Инвентарь. Персональная ячейка для шпоры – 1 штука. Дополнительные ячейки – 5 штук. Задание на игру. В течение 48 часов после возрождения разыскать и защитить слезу. Осталось воскрешений 92. Удачной игры! Под струями задувшего в спину сквозняка кисляк заклубился и стал быстро рассеиваться. Сквозь белое марево проступили очертания какого-то пыльного, заваленного старым трепьем чулана. Оглядываясь в поисках двери, я задел плечом приставленное к стене цинковое ведро. Разумеется, чертова бандура просигнализировала о моем появлении противным скрипом. «Селедка!» Тут же раздался за стенкой истерический женский виск. «Ну-кась, метнись, глянь, опять, кажусь, обглодуши в кладовке безобразят». «Ча, так топор возьму», — откликнулся хриплый мужской бас. «Твою мать, похоже, я вляпался в очередную задницу».